Затем наступила очередь действующего президента США. К этому подобраться было очень сложно, тем более я также не хотел в него стрелять. Для него был приготовлен яд. Ребята Судоплатова привезли. Хрен обнаружишь. Распад полный уже через час. Белый дом – это не тот обычный дом, в котором жил газдеповец. Сюда попасть было проблематично. Пришлось прибегнуть к гриму и актерскому таланту, что явно у меня был, но спал до времени. Практика привлечения и натаскивания будущих ястребов-чиновников правительства сыграла мне на руку. Двое суток наблюдений, и вуаля. Ранним утром к проходной возле ограды Белого дома направлялся человек. Мужчина, а это был именно мужчина, на женщину я никак не похож, был неприметно, но казенно одет и выглядел на все сто. Раз уж притворился, то да, скажу, это был я. Ребятки Судоплатова, что помогали мне, выкрали ночью одного из стажеров. Хорошенько тряхнув его, мы многое узнали. Пока тут был жив и здоров, меня, усадив рядом, отлично загримировали. Специально подбирали такой типаж, чтобы получилось реально. Вышло на заглядение Спокойно предъявив на КПП пропуск, я прошел внутрь периметра. Отлично, сейчас нужно дойти до моего офиса, точнее того, где стажировался подопытный, и пить кофе аж целый час. Дальше разнарядка и работа с сенатором, которому представлен Конечно, времени на подготовку почти не было. И без своих бонусов я вообще вряд ли бы сунулся туда. Но бонусы-то есть. Память была, как у компьютера. То есть я прекрасно и буквально дословно помню все, о чем поведал язык. В офисе возле кофейного столика было немноголюдно. Здесь вообще не принято собираться большими толпами. Внутренняя безопасность, так сказать. Когда допивал всего лишь первую чашку, отличный у них тут сервис, явно старинный китайский, натырили по всему свету, а то ли еще будет. Меня вызвал мой сенатор. «Билли, ты что-то сегодня хмур?» «Вот это волчара! Ведь он почти не взглянул на меня, но как-то срисовал мою мимику. Конечно, он давно работает с этим говнюком, под личиной которого я нахожусь. Вот и распознал как-то неладное». всю ночь не спал, мистер Эндрюс?» Сипящим голосом ответил я. «Да, это было слабое место в моей авантюре. Говорю-то я чисто, хрен подкопаешься. Американец в пятом поколении говорит хуже. Шучу. Просто голос-то другой». «Что произошло?» поднял на меня взгляд, оторвавшись от бумаг, сенатор. «Ужасно болит горло, кашель какой-то сильный. Ты был у врача? Еще не успел, сэр. Сейчас отнесешь бумаги в секретариат вице-президента, и на сегодня можешь быть свободен. Если завтра лучше не станет, позвони утром и предупреди». «Хорошо, мистер Эндрюс», — кивнул я, говоря все тем же сиплым голосом. «Отлично, держи». Мне протянули папку, шнурок на которой был тщательно завязан и запечатан печатью, и отправили из кабинета. «Фу!» — выдохнул я, оказавшись в коридоре. Думал, посидею нафиг. Эндрюс был опытным и внимательным человеком. Я чуть не попался. В прошлом служащий полицейского управления Нью-Йорка, причем в высоком звании. Решив немного подстраховаться, я остановился в конце коридора и стал наблюдать за дверью в офис. Уже через несколько минут началось действие. Сенатор Эндрюс выскочил, как ужаленный, из своего кабинета и помчался в мою сторону. Я стоял на лестнице выше на несколько ступеней, и меня он просто не заметил. Проследив, куда вошел сенатор, я рванул к той двери. За дверью были слышны приветствия. Затем я услышал то, что насторожило и чуток покачнуло. «Том, один из моих подручных какой-то странный сегодня. Проверь его». «Хорошо, мистер Эндрюс, который?» «Билли, он сейчас у секретаря. Затем подел к выходу». «Перехвачу его на проходной, сэр». Послышали шаги, и я поспешил отпрыгнуть. так как дверь открывалась наружу. Появившаяся фигура охранника резко подалась назад, а я влетел в кабинет следом. Удар в солнечное сплетение вышел что надо, из охранника просто дух вылетел. «Билли?» — с удивлением и страхом в голосе произнес Эндрюс. «Да что же вам не сиделось спокойно, сэр?» — сказал я, впрочем, не обращаясь к тому. Скорее, просто произнес мысль вслух. «Были бы живы!» Эндрюс попытался проскочить мимо меня к выходу, но куда там?» Удар правой ногой в область колена, его левой, заставил сенатора рухнуть на месте и схватиться за ушибленную ногу. А вот этого не надо, поздно. И я спокойно свернул сенатору шею. Да, давненько я сам такого не делал, но ничего, вспомнил быстро. Ни секунды не размышляя, проделал ту же процедуру с секьюрити. Нахрен мне живые свидетели. Вышел, заперев кабинет. Найдут их, может, и быстро, все же секьюрити тут не один. А комната была именно для охраны, но я все успею. Президент, то есть моя цель, скоро прибудет. Всегда, когда не на выезде, работаю тут, в Белом доме, и появляется к десяти утра. Спокойно прошел через весь холл и направился к лестнице, ведущей на нужный этаж. Тут надо будет работать быстро. Когда появится президент, охраны будет, целый коридор. Оказалось, Билл, которого мы захватили и допросили, и по чьей личине я сейчас работал, наврал. Не знаю зачем, все равно с этого ему ничего не перепало. Охраны было всего четверо, стояли лбы в костюмах по обе стороны коридора у самой двери, ведущей в нужный кабинет. Это я увидел, когда в половине одиннадцатого появился в коридоре. Все это время я находился в комнате охраны на президентском этаже. Тут также был один охранник, его я убрал, как и первого. Выйдя из помещения, сразу обратил на себя внимание. «Стойте, к стене!» Раздалось сразу два оклика, секьюрити-работу знали на отлично. «Ага», — пивнул я и, прыгнув с места, ускорился так, что когда добрался до стоявших первыми, обнаружил отсутствие оружия у охраны. Да, профи, нечего сказать, не успели даже пистолеты выхватить. Мои удары были из другой реальности, даже для этих тренированных парней. Двое легли сразу, а спустя всего пять-шесть секунд к ним присоединились остальные. Собрав стволы и запасные магазины, я распихал все добро по карманам и посмотрел на дверь. Интересно, что делает сейчас главный? Это тот, что президент. Вряд ли он не слышал шум в холле, все же люди успевали скрикивать перед тем, как умереть. Повернув ручку на дубовой двери, даже со своим бонусным слухом, я не слышал ничего, чтобы насторожило меня. Но все же, толкнув дверь, присел. Это было кстати. Сразу три или четыре пули пронеслись над головой. Уйдя перекатом с траектории выстрелов, я выпрямился, вставая во весь рост, будучи прикрыт столом. Новые выстрелы, и в груди ощутимо заныло от боли. Попали. Охранников у президента было больше, все же Билл был прав. Просто еще трое находились прямо в кабинете, я ведь не знал, что тут есть еще двери. Эти неучтенные охранники по мне сейчас и стреляли. Сам же главный босс страны сидел в углу под окном на полу и смотрел на все каким-то осоловелым взглядом. Пули, что легли мне в грудь, скорее всего, были небольшого калибра, вряд ли больше тридцать восьмого. Я уже по болевым ощущениям могу понять, что за калибр. От тридцать восьмого меня не валит в отключку. Так, лишь упасть могу. Что и произошло. Падение мне пришлось как нельзя кстати. Выхватив пистолет, это была беретта, которую взял у охраны в холле, дернул затвор и вновь появился из-за стола. Еще две пули, снова в грудь, но тут уже и я начал стрелять. Против моей стрельбы у охраны не было и половины шанса. Упали все трое, а я даже магазин наполовину не опустошил. А вот президент меня разочаровал. Его хватил удар в том самом углу овального кабинета, где он все это время и сидел. Видимо, когда он увидел меня, после того, как охранники выпустили в меня кучу пули своего оружия. Он так сейчас и сидел, схватившись за сердце и застыв навсегда с подвернутой под себя ногой. Впечатлительный оказался человек, Хоть и бывший военный. Дальше будет проще. Остались лишь дельцы и банкиры. Ну, есть еще пара ЦРУшников и ФБРовцев, но это так, мелочь. Пока же мне нужно было выбраться из Белого дома, а в нем уже прибавилось народа. Точнее, различных людей в форме и без нее, но с кучей оружия. Постоянно слышались выкрики о сдаче, я попросту их игнорировал. Мне было необходимо добраться до комнаты охраны. Там много оружия, вот и воспользуемся. По пути в коридорах я встречал небольшие заслоны, ничего серьезного, но пострелять пришлось. В этот раз старался не убивать, но калечил знатно. Стрелял в основном по конечностям, но одному прямо в голову зарядил, потому что он высунулся неудачно. Оказавшись в нужном помещении, я начал собираться в дорогу. Шучу. Взял два автомата. Это были хорошо знакомые мне Томпсоны. Поднял их в руках и направился к выходу. «Пойду, как терминатор, сквозь пули». Опять пошутил. «Меня вырубят быстро. Сто процентов снайпера есть. К гадалке не ходи». На очередном заслоне я задержался. Ранив очень легко одного из бойцов, допросил. Да «Где меньше всего солдат?» Спросил я, уперев ствол автомата в место, куда только что попала пуля 45-го калибра. «У восточного крыла». Боец стонал, но ответил быстро. «Спасибо. Надеюсь, помощь к тебе поспеет». Я направился туда, куда мне указал солдат. Причина, по которой я ему поверил, проста. «До восточного крыла было далеко. Они решили, что я туда не успею дойти. Да и стрельбу слышат, значит, где я, а также то, что я один. Вот и пусть ждут меня тут или ловят». Коридоры были уже пусты. Я ведь не мешал покидать здание всем желающим, поэтому просто летел по нему, как ветер. Там, в западном крыле, где и произошла бойня, я оставил несколько подарков в виде растяжек. Они немного задержат преследование. Кстати, пока ни одна не грохнула». Весь путь я проделал меньше, чем за две минуты. Останавливался лишь два раза. Двери были заперты. Вышибая их плечом, не беспокоился о шуме. Вряд ли с улицы что-то слышно. Оказавшись в конце пути, я быстро обнаружил туалет. Именно дверь в него была последней в крыле. Пройдя внутрь, тихо подошел к окну. Третий этаж позволял осмотреться вполне прилично. Хоть тут и много кустов и невысоких деревьев, но мне этого хватило, чтобы посчитать всех противников. «Нехило. И это самая малая часть охраны? Однако двадцать четыре бойца укрывались кто где мог, не сводя глаз со здания. Эх, пару дымовых гранат бы сюда, ушел бы вообще незамеченным. Однако чего нет, того нет». Отбросив второй автомат, поменял магазин в оставшемся и осмотрел карманы. «Шесть запасных магазинов — это немного. Томпсон выплевывает пули удивительно быстро, так что нужно целиться как следует». На самом деле, для меня это все очень просто. О бонусах не забыли? Вот-вот. Банально выпрыгнув из окна третьего этажа, я мягко приземлился на шикарных газон и присел. До бойцов было метров тридцать. Бесшумно мне их не взять. Да и не нужно, в общем-то. Еще из окна я приметил машины, что стояли за оградой. Значит, будет на чем солить Парой очередей прижав охрану к земле, ну зачем убивать тех, кто особо не мешает, я рванул к ограде. Три прыжка, как Джеки я взлетел на нее и оказался свободен. По мне стреляли, конечно, даже кто-то попал разок, но не более. Оказавшись возле машин, я просто протянул руку к стоявшему с пистолетом в руке водителю. Ключи. Игнорируя оружие в его руке, я просто сделал шаг вперед. Сбоку раздался выстрел, и твою мать, в голову ведь прилетела. Хорошо, что с бонусами повезло. В последний момент засек вспышку и чуть успел отклонить башку в сторону. Попало хорошо, в край лба, как кувалдой врезали. Вырубился на несколько секунд, но этого охране не хватило. Из положения лежа, что-то оно мне каким-то привычным становится. Я уложил всех, кого видел рядом, а это пять человек. Того, у которого я просил ключи, не тронул. Он единственный не стрелял в меня и даже оружие не поднял. — Ты тоже хочешь попробовать? — вставая произнес я. — Нет, сэр, вот ключи. Водитель протянул мне ключи от машины. «Тебе достанется за пособничество», — прокомментировал я его поступок. «Вы не могли бы выстрелить в меня, сэр? Тебе посерьезнее или как?» «Так, чтобы полным инвалидом не остался, если можно», — спрашиваешь. Я вскинул пистолет и сделал один выстрел. «Гарантия». Водитель вскрикнул и схватился за ногу выше колена и начал кататься по земле. «Ходить не сможет?» «Да он бегать при желании будет, если не посадят за пособничество». Осмотревшись вокруг... Понял, что если простою еще пару минут, завалят. Прыгнув за руль, даже не хлопнул дверью. Просто завел двигатель, а машина была полицейским фордом. Рванул вперед, дверь сама захлопнулась. Впереди еще будет второй КПП. Но думаю, я его проскочу. Не такой он и укрепленный. Возле шлагбаума находились четверо вояк. Откуда их успели пригнать, вопрос. Высунув руку в окно, я и слева и стреляю не хуже. Сделал ровно четыре выстрела. Солдаты повалились на газон, крича от боли в простреленных ногах. Шлагбаум пришлось старанить Но это фигня. Это не стальные заграждения в 21 веке. Обычная палка, разве что окрашенная. «Фу!» — выдохнул я, сворачивая на первом же перекрестке. Вырвался вроде. Однако я поспешил с выводами. Стрельба началась вновь. На этот раз из двигавшихся сзади машин. «Ну, ребятки, это уж вообще игра на моем поле. Забыли? Я аж гонщик!» Выкручивая руль, я вдавил педаль в пол. Вовсе не газопедаль. Прямо посреди улицы стояли машины, блокируя мне дорогу. Вот гады, прям как гаишники в России 21 века, даже людей не высадили. Но тут ребятки не додумали. Надо было стыки машин закрывать еще парой тачек, а так, делая вид, что еду в сторону обочины, надеясь объехать там, я набирал скорость. Жаль, что тормознул после того, как повернул. Больше сорока миль не набрать теперь. за несколько метров до заслона уже под градом пуль я вывернул руль и ударил ближайший Бьюик в багажник удар был приличный но мощный передок полицейской машины позволил мне сдвинуть задок Бьюика и проскочить черт воскликнул я больно же пара пуль попали в голову работа охраны и полиции впечатляла будь я простым смертным не ушел бы да что говорить я бы и не вошел мгновенно начнувшись все же попадания были непрямыми Я свернул на ближайшем повороте. Газ в пол. И вновь торможение перед следующим поворотом. А мне нравятся такие гонки. Прямо как в кино. Нелегальный стрит рейсинг Мамашу их через семь коромысел. Надо колеса менять. Моя машина далеко. Я сюда на тачке била приехал, а она осталась на парковке Белого дома. Вслух разговаривать я привык. Всегда такое бывает, когда адреналин зашкаливает, а он именно зашкаливает. Какие бы бонусы у меня ни были, А физиологию они все же не нарушают. Все, что испытывает обычный человек, тоже и я. Только все чувства очень быстро проходят. Едва заметишь, а уже все прошло. Так бывает и с ранениями, и с алкоголем. Да совсем так. Впереди была река. Я направил машину по ближайшей дорожке мимо жилых домиков в надежде достигнуть берега. Именно в надежде. Тут пустых земель на берегу почти не бывает. Частная собственность кругом. Разглядев в одном из дворов блеск воды, тут за красивым домиком совсем не было деревьев, вот и заметил, рванул прямо по газону, сбивая невысокое ограждение. Остановился только в воде, да и то потому, как машина встала, заехав по лобовое стекло. Сзади раздавался вой сирен, какое чувство, что за мной вся полиция штата гонится. Протиснувшись, вышел в окно и сразу нырнул, изменяя направление движения на противоположное. Под водой я возвращался к берегу, на котором уже находились полицейские. Но тут росли довольно густые кусты, и спрятавшись в них, я успокаивал нервную систему. Восстанавливать дыхалку нужды не было, в порядке она. Выдохнул в три раза, набрал полные легкие воздуха и нырнул в воду, сразу направившись к противоположному берегу. Сплыл я, только почуяв дно. Причем животом почуял. Перевернувшись под водой, я осторожно поднял голову и открыл глаза. Весь берег на той стороне усыпан копами. Река здесь широкая, метров двести, так что если всплыву, меня не сразу заметят. Так, под водой, благо, что могу долго это делать, уходил в сторону. До поворота реки было недалеко. Однако я не спешил. Правда, оказалось, я чуток с направлением ошибся. Это был остров посреди реки Потамак. Теперь еще и его нужно пересечь и вновь плыть. Сделал это аккуратно и быстро — несмотря на почти полкилометра суши. С этой стороны острова до материкового берега было близко, метров сто, может, чуть больше. Теперь предстоит покинуть Вашингтон и ехать в Нью-Йорк. Хотя, может, затихарится на чуток. Что-то разгорядил я тут осинное гнездо. Может, чуть позже узнаю, что это не я убил первое лицо. Тут ведь сам помер, тогда успокоится. Верится с трудом, конечно, но посмотрим». Добраться до адреса, на котором я оставлял машину, было делом невыполнимым. Оцепление просто поражало воображение. Потом я вспомнил, конечно, что тут войска рядом. Вот и нагнали оттуда солдат. А вначале даже обалдел. Да еще и вид у меня был, как у восставшего ада Ведь это раны заживали мгновенно. А одежда? Да я весь просто красный, как рак. Да, лицо отмыл, пока плыл, но одежка... Рваню это было, а не одежда. После стольких попаданий на мне висели одни клочки. Благо, пока тепло. Нашел кусты и, сняв рванину, затихарился. Теперь я выглядел еще краше. Одежда была пропитана кровью. И, сняв ее, я оказался с ног до головы розово-красный. Да уж, сетуевина вышла. Где ж мне одежку-то достать? Даже деньги в кармане в пыль превратились. Дела. Вокруг царила суета. Я тихой мышкой отлеживался в тех кустах, куда залез днем и ждал одного. темноты. На улицах постоянно слышались свистки полицейских. Туда-сюда сновали рычавшие двигателями машины, но меня пока никто не заметил. Да и не искали тут. Эти кусты тут так растут, что к ним незаметно не подойдешь. Я-то днем проскочил, пока вокруг спокойнее было. Сейчас бы точно заметили. А так как подступы просматривались, то и кусты, видимо, решили не проверять. Только с воды осматривали, проходило несколько катеров. наконец когда я уже начал испытывать легкий дискомфорт легкий потому как только я начинал думать о прохладе сразу становилось тепло спустился вечер фонари на улицах начали свою работу коппы уже редкие к этому времени сновали по улицам явно без интереса до ближайшего дома топать метров сто попробую проползти медленно как у фрица в тылу я пробирался по невысокой траве в сторону домов и дороги моей целью была машина такси что остановилась рядом и, высадив пассажиров, осталось стоять на месте. Вроде не подставная, из тачки выскользнули две женщины и с хохотом устремились к одному из домов. Водила, негр, скучая, насвистывал в такт радио. Блин, вроде такое ЧП произошло, всего-то несколько часов назад, а уже как будто обычная жизнь. С таксистом я решил не миндальничать, некогда. Подкравшись под самую дверь, сунул руку в открытое окно и сжал пальцы на горле. Нет, не убивал, усыпил только. Водила обмяк, а я, тихо открыв дверцу, передвинул того на соседнее место. Усевшись на сиденье, стащил с таксиста пиджак и накинул на себя. Еще взял кепку, ну и, заведя мотор, тронулся в путь. Не зная обстановки, я решил растормошить водителя. Сначала не выходило, но затем я остановил машину и нажал на точку за ухом. Привел того в чувство. От неожиданности чуть не пристрелил его. Тот так вскрикнул, словно это я, негр, а он меня в темном переулке встретил. «Чего орешь? Сиди тихо, будешь жить!» Проговорил я несчастному таксисту. «Вы кто? Что делаете в моей машине, сэр?» Начался словесный понос водителя. «Заткнись!» — оборвал я его на полуслове «Патрулей много. Как выехать из города?» «Так это вы президента убили, сэр?» «Какая тебе разница, приятель?» «Ты не ответил на вопрос». «Выехать никак. Кругом патрулей...» разрешили ездить по нескольким молочкам только как крайне вообще не соваться В темноте стреляют на поражение сразу сэр выдохнул негр вот блин ругнулся я по русски что это я не тебе бросил я вы вы меня не убьете сэр водила был уже белым как мел как бы спешно это ни звучало нафиг ты меня сдался конечно же нет мне нужна одежда моя вон видишь какой стала да уж я вас за вампира принял Крови, наверное, много потеряли. — Это не моя, — фыркнул я. — Почти прав. Тут на мне всякой полно. — Я мог бы помочь вам уйти, сэр, только... — замешкался таксист. — Только что... — Точно не убьете? — вновь задал животрепещущий вопрос негр. — Ты мне надоедаешь уже. Говори. Я так посмотрел на него, что негр, хоть и был довольно здоровым парнем, вжался в сиденье. — Пешком надо уходить. видимые глаза он поспешил добавить. Одежду я дам, в багажнике куртка есть, да и штаны. Сказав это, водила как-то стушевался. Не дрейфь, доставая одежку, кивнул я, показав ему направление. Таксист быстро вышел и не побежал. Уже хорошо. Хотя ведь понимает, что стрелять я тут не стану. Если порванул, то убежал бы. Я просто не стал бы за ним бегать. При виде одежды мне чуть плохо не стало. Вместо рваня в крови мне преподнесли чуть ли не торжественно грязную старую робу. Штаны были когда-то черного цвета. Сейчас же при свете тусклой салонной лампочки блестели от масла. «Я в этой одежде машину чиню, сэр», — пояснил негр. «Ладно уж, выбирать-то не из чего». Переоделся. Негр прокладывал дорогу как-то интересно. То шел спокойно в первую же подворотню, то делал приличный крюк. Я не стал сыпать вопросами, просто шел и внимательно осматривался. «О, снежок!» В очередном дворе мы напоролись на компанию сородичей таксиста. «Ребята, у него пистолет. Не надо!» — заорал таксист, но было поздно. «Эти уличные бродяги как-то уж больно быстро на меня налетели. Стрелять не хотелось, тогда точно попадусь». Пришлось махать руками. Спустя полторы минуты четыре тушки лежали тихими мышками возле стены одного из домов. Двоих сломал наглухо. Ножи достали. Пришлось гасить. «Зря они это!» — кивнул я на побитых и убитых таксисту. Твои соплеменники всегда такие дерзкие. «Я их плохо знаю. Банда, сэр!» Крикнул им только для того, чтобы вообще без драки обойтись, — сокрушенно ответил негр. «Не вышло». «Ну, я не виноват. Сами напросились. Да, двое живы, отлежаться. Правда, поломала их немного». «Черт с ними, сэр. Давайте уйдем». «Вот это запросто!» — кивнул я. «У тебя монетка есть? Позвонить?» «Да. Чего-то я всю мелочь растерял, пожал я плечами». «Держите, только автомата тут нет. Дальше нужно идти». «Звонить все равно из города не стоит. Меня смогут подобрать только за городом. Сюда не прорваться». Так, путями неисповедимыми, таксист вывел меня из Вашингтона, и мы скрылись в пригороде. Здесь было спокойнее. Патрулей практически не видно. Найдя магазинчик, возле него я обнаружил телефон-автомат и направился к нему. «Вам еще чем-то помочь?» — робко спросил таксист. «Нет, парень, ты и так помог», — сказал я. «Держи». Протянул ему пару сотен. «Больше у меня нет. Эти-то каким-то чудом не испортились. Лежали отдельно от остальных». Таксист ушел, долго оглядывался, но ушел. Не знаю, побежит прямо сейчас в полицию или нет, но его убивать я не хотел. «Меня нужно забрать», — просто произнес я, набрав нужный номер. «Место». Я назвал дорогу, на которой находился, но тут же поправился сказав, что двину по кромке дальше от города, мало ли. Аккуратнее, я пошумел немного. Мы в курсе, ожидайте. Вот так завершилась моя эпопея в Вашингтоне. Да, не смог убрать президента тихо, но мне этого и не нужно было. С завтрашнего дня во всех газетах и по телевидению начнутся передачи и статьи о продажности и преступной деятельности прежней власти, о том, как и на что тратились деньги налогоплательщиков, а деньги простые люди считать умеют. Хрен не забудут о том, как их кидало прошлое правительство штатов, как убивали людей отжимали бизнес. Ну, как и мы сами. Но нам можно, мы другие. Уж мы постараемся. Оправдываюсь, конечно, но уж больно много у меня за две жизни злости накопилось к ямке По дороге я шел недолго. Первая же машина меня спугнула. Хорошо услышал издалека. Копы пролетели быстро, да на двух тачках. Наверняка нигер-таксист сдал, но я не держу на него зла. Через несколько минут я остановился. Дальше местность была уж больно открытая. Сяду в кустах, найдемся с ребятами. Спустя пару часов я уже заволновался и вновь попер пешком. В нескольких километрах отсюда виднелась роща, довольно густая. Решил, пока темно, добраться до нее и оказался прав. Парни ждали именно там, причем не одни. Те, виденные мной копы, были с ними, правда, в связанном виде. Их транспорт парни укрыли так, чтобы меня не спугнуть. Упаковали копов хорошо. Быстро не развяжутся. Да и найдут их тут не скоро. — Вы как? — кинулся ко мне парень, что стоял ближе всех. — Норма. Кстати, на русском спросил. Зря копы слышали.